Глава 2 Дом выглядел заброшенным. Он, отделенный от дороги витою оградой, пики, которые серебрились в лунном свете, прятался в дебрях парка. Разросшиеся кусты подобрались вплотную к дороге, просунули сквозь прутья колючие лапы. Накренилась, грозя обрушиться дерево, и уродливые ветви его вывернулись, наклонились. Точно оно все еще пыталось устоять, опираясь именно на ненадежную землю. Ржавые ворота и пустая дорога. Слабый огонек у темной громадины здания, выглядевшего заброшенным и оттого еще более уродливым. Разбитые ступени, мраморные сфинксы и колонны, облюбованные плющом. Здесь пахло сырой землей, камнем и еще чем-то на редкость неприятным. Катарина моргнула и приняла руку, которую ей подал молчаливый гигант. И лишь оказавшись у земли, тихо поинтересовалась. — Как вас зовут? — грай госпожа. Гигант склонил голову, сделавшись вдруг похожим на королевского палача. Тот тоже отличался немалыми размерами, а еще был застенчив и явно чувствовал себя виноватым. Но странное дело, палача Катарина не боялась. Он обещал, что мучить не станет и что помолится, а она подарила ему кольцо с аметистом для его беременной жены и еще другое, платой за услугу, воспользоваться которой так и не рискнула. Следовало бы забрать тот флакон, но вот беда. В суматохе Катарина просто-напросто забыла. «Спасибо, Грай!» – она улыбнулась. Королева должна уметь улыбаться – Даже когда хочется завопить от боли и страха. Или просто попроситься обратно в телегу. Там сено теплое. Так это... Идем. Мьес Джио решительно зашагала по ступеням. И мрамор похрустывал под квадратными ее каблуками. Эй, есть тут кто-нибудь? Дверной молоток тюкнулся в пластину. И та издала жалкий звук. То ли вой, то ли скрежет. Артефакт был испорчен и давно. «Есть тут!» На кончиках пальцев Джео заплясали искры. играй размашисто перекрестился. «Значит, из этих? Полагающих, что Бог единый всемогущ?» «Странно. Катарине казалось, что они не принимают людей А вот подишь ты!» «Эй, открывайте пока!» «Погоди!» Катарина коснулась двери – И, закрыв глаза, сосредоточилась. Как она и ожидала, запирающие плетения оказались слабыми. Они существовали лишь за счет остаточного фона, тянули силу из окружающего мира. Благо, дом, как и многие старые особняки, был построен на перекрестке энергетических линий. Но все одно этого оказалось недостаточно. Стоило потянуть на себя, и сеть рассыпалась а Грай, кажется, вновь перекрестился. Дверь открылась с протяжным скрипом. Темно, и неприятный запах усилился. Боги, сколько же здесь не проветривали. Ощущение, что с тех самых времен, как дом и отошел к короне. Джо подвинула Катарину и втянула гнилостный воздух. «Проклятие! Живых трое». Сила отзывалась легко, и проклятые руны не мешали, разве что руки и плечи привычно зачесались. Но это Катарина как-нибудь потерпит. «Не здесь, там». «Кто тут?» Сиплый голос разорвал темноту. «Сейчас полицию вызову». «А и вызывай». Джио явно обрадовалась, но искры погасли, и значит, он тоже видит эту троицу. «Не маги, что, правда, ничего не значит» ибо существуют специальные амулеты, скрывающие ауру. Да и обыкновенных людей не стоит недооценивать. Навстречу вышла старуха в дрянном бумазейном платье. В руке она держала фонарь, от отцветы которого ложились на изрезанное морщинами лицо, добавляя ему лет и уродство. Катарина отметила и строгий чепец, и сероватый фартук со многими карманами, и кожаные нарукавники, протянувшиеся до самых плеч. Из-за них руки старухи казались несуразно пухлыми, тогда как сама она была таща. «Кто вы такие?» – поинтересовалась она. «Госпожа Катарина Говард». Мьес Джио поморщилась и помахала перед носом платком, который вряд ли способен был справиться с вонью. «Хозяйка этих развалин». Старуха фыркнула, но как-то неуверенно. «Как вышло, что нас не встретили?» В доме что-то заскрипело, заскрежетало, будто он пытался проснуться, но не находил в себе сил и потому вздыхал всем своим тяжелым телом. Почему никого не было на станции? Сплит! Старуха опустила фонарь, и желтые пятна света легли на пол. Небось, опять в кабак заглянул. Засранец таки О, волю, как пить дать уволю! Впрочем, сказано это было без особой надежды. Точно старуха знала, что при всем ее желании уволить негодяя не выйдет. Уволим. А вот Мьес Джио была настроена куда более решительно. Завтра, как явится, дорогой Грай, не соизволите ли вы заняться багажом? Перенесите пока сюда, а уж завтра мы решим, что и как. Завтра. Катарина обняла себя, силясь успокоить дрожь. «Неужели получилось? И у нее будет это самое завтра. Не в золотой клетке дворца, а в собственном доме, где она хозяйка, а не очередная пешка в большой политической игре. А вы, любезнейшая, надеюсь, комнаты приготовили? Хотя бы комнаты?» «Приготовили. Правда, камин разжечь никто не удосужился». А старые артефакты, защищавшие дом от сырости, давно иссякли. И теперь в спальне было откровенно холодно. За окном подбывал ветер. Темные ветви деревьев почти касались стекла. А Катарине казалось, что там в ветвях кто-то прячется. Казалось, это просто дом и ничего больше. Хмурая девица, явно недовольная появлением хозяев, разобрала постель. Слегка смела подушку, сделав вид, что взбивает ее. Губы девицы шевелились, и у Катарины сложилось впечатление, что она ругает. Катарину? Неуемную мьес Джио, потребовавшую немедленно развести огонь в камине, или сам этот камин, чищенный, кажется, в прошлом веке. Отсутствующие грелки трубы заросли сажей, и огонь развести не удалось. Зато на древнем ковре появились кучки пепла. Молоко, за которым пришлось спускаться на кухню, и ночные горшки. Туалеты в доме тоже не работали. «Да, девонька, я знала, что нас не любят. Но чтобы настолько...» Мьес Джо обошла комнату, ненадолго задержавшись у окна. Казалось, она просто коснулась источенных жуком рам. Но Катарина увидела бледную сеть, что прикрепилась к этим самым рамам. От сети лозы охранного заклятия поползли по стенам, вливаясь в старые каналы. Пусть и сухие, но вполне себе надежные. «Это ж надо было выбрать такую дыру!» Она добавила пару слов покрепче. Заклятие разрасталось и тянуло силы, но Джео, казалось, этого не замечала. Сил у нее было много. «Зачем?» «На всякий случай». Мьес Джио понюхала стену. «Не нравится мне это место. И люди». «Думаешь?» «Думаю, что две милые дамы и в самом деле кажутся легкой добычей. Не стоит недооценивать человеческую глупость». Дверь попытались открыть и ойкнули, когда ручка вспыхнула, раскаляясь. «Стучать не пробовали?» поинтересовалась Мьес Джио. «Или вас, дорогуша, не учили тому, что должна знать любая маломальски приличная горничная?» Давишняя девица глядела мрачно, из-под лобья, и, кажется, с трудом сдерживалась, чтобы не высказать Мьес Джио все, что о ней думает. «Можешь быть свободно, до утра. Я привыкла вставать рано. И будь добра, передай, что предпочитаю завтракать нормально, без всяких этих полезных каш на воде». «Так что пусть позаботятся, если, конечно, твоя бабка хочет сохранить свое место». Мьес Джио забрала у девицы кувшин с водой и отпустила взмахом руки. И дверь закрыла. «Бабка? Да по ним видно. К слову, старуха-маг, пусть и весьма слабый, но обученный. Не люблю крыс. И место это мне не нравится. Очень не нравится». Воду она поставила на кривоватый столик. Огляделась. «Завтра надо будет пригласить мастеров. Надеюсь, в этом захолустье найдется кто-то с умеренной криворукостью. Что смотришь, лапонька? Раздевайся и ложись. Отдых тебе нужен». Это Катарина и сама понимала. Глаза слепались, а тело вновь сделалось мягким, напрочь чужим. Она ощущала себя со стороны и удивлялась собственной неловкости. Забыла, как раздеваться самой. Там ей помогали три придворные дамы, каждая из которых не отказалась бы занять место Катарины, до конца не понимая, насколько неудобен трон и тяжела корона. Пуговки выскальзывали из пальцев, но Катарина справилась. И шпильки вытащила, расплела тяжелую косу и нашла в себе силы расчесать локоны. «Может, обрезать?» Эта мысль преследовала ее давно, еще с того дня, когда ей позволили покинуть королевскую башню. Нарядили в черные одежды и закрыли лицо плотным покрывалом. Когда поставили у гроба, вручив букет белых лилий, и она маялась от дурноты, не способная передать этот букет кому-то. Катарина забралась в ледяную постель и натянула пуховое одеяло, кажется, слишком тонкое, чтобы согреть. «Погоди, детонька!» Мьес Джио связывала нити заклятия воедино. «Сейчас согреем». «Я сама». «Лежи уже сама!» Проворчала Джио, касаясь горячими пальцами лба. И Катарину окутало облако тепла, заставив выдохнуть с облегчением. Спим. Завтра во всем разберемся». Она устроилась рядом, на кушетке. И Катарина промолчала. «Зная, что Джео не уйдет и не ляжет в одну постель, пусть и места в ней хватило бы для семерых. У нее свои принципы, хотя и непонятные. И пускай». Как ни странно, сон навалился сразу и был почти пустым. Разве что Катарина слышала, как хрипло беседуют древние воры на Королевской башне. Их голоса пробивались сквозь толщу камня, но странным образом успокаивали». Вороны хранили королей, и королев тоже, наверное. Катарина проснулась засветло, но все равно позже Джио, которая успела исчезнуть, в чем не было ничего необычного. Скорее странно было бы, упустя на эту кою возможность. Дом был огромен и нов и манил этой новизной, обещая тысячу и одну тайну. Джио тайны любила. А вот Катарина села в постели, которая при зыбком утреннем свете выглядела белой и старой. На простыне виднелись латки, из плоских подушек лес пух, а одеяло и вовсе сбилось влажноватым комом. Во дворце подобного не допускали. Катарина потрогала пол, убеждаясь, что на ощупь он еще более холодный, чем на вид. Зевнула и решилась. Платье лежало здесь же. Простое, темно-зеленого цвета, приличного для вдовы в долгом трауре. Панталоны и шелковые чулки, подвязки. Нижняя рубашка из тонкого, но все одно накрахмаленного до колючести полотна. Платье садится хорошо, и Катарине остается лишь слегка поправить воротничок и брошь посадить. Проверить плетение камней, которые отзываются на прикосновение легко. В пару серьги, дополняющие защиту, и тонкий невзрачный браслет, перчатки. Волосы Катарина заплела в обыкновенную косу, дав себе слово, что всенепременно обрежет. Вечером же, сегодня или завтра. Она коснулась двери, и защита пропустила ее. Дом был тих и печален. Сейчас, пробуждаясь от сна, он предстал перед Катариной в истинном своем обличье. Мраморные полы, рисунок которых почти исчез под слоем грязи. Потеки копоти на потолке и следы огня на шпалерах. Будто здесь что-то горело, но не понять, что именно. Факелы их давно уже не используют. А вот чаши для огненных камней остались. Хотя и те лет двадцать как сменились светящимися кристаллами, куда более безопасными». Дом, выходит, не переделывали. Пустые рамы на стенах. Куда подевались картины? И кто разрезал старый гобелен? И почему его вообще не убрали? А вот это пятно на стене явно выделяется. Что здесь висело? Чей-то портрет? Грязный камин. Пыль в углах. Паутина. Опустевшие артефакты. Причем с выдранными накопителями. Какое варварство! Кому понадобились эти кусочки горного хрусталя? Особой ценности они не представляют, а вот дому пришлось тяжело. Катарина спустилась по боковой лестнице, узкой и темной, предназначенной для слуг. Здесь было значительно чище. Лестница вывела в коридор, а тот закончился дверью, которая открылась совершенно беззвучно. Сад дичал. Катарина прошлась по узкой тропинке и пришлось подобрать юбки, чтобы не замочить их. Трава поднималась едва ли не до колена. То тут, то там в ней терялись россыпи бело-розовых маргариток, среди которых изредка попадались и одуванчики. Особенно много их скрывалось под кустами одичавших роз, чьи колючие плети расползлись змеями, переплелись, будто запирая путь в глубину сада. Туда, где шумели огромные, мрачные на вид деревья. Дуб определенно. И ясень, и терновник, которому точно не место в приличных садах. Дворцовые мастера пришли бы в ужас, увидев это место. А Катарина вдруг поняла, что ей нравится. Груда камней, затянутая зеленым мхом. И тонкая нить ручья, пробившаяся из-под этой груды. «Водосборы, что протянулись по бережкам его, развесив голубые свои колокольчики, и строгость ядовитых аконитов. Надо будет собрать, но потом, позже, как войдут в силу». Катарина подняла юбки еще выше. «Королевы не бегают по саду и не забираются на камни. Им полагается шествовать медленно, не роняя своего достоинства, и исключительно по дорожкам». Им стоит помнить о том, как выглядят они в глазах подданных, и что любое слово, любой взгляд, любой жест может быть истолкован превратно. Королевам лучше вовсе не покидать отведенных покоев. Катарина тряхнула головой и решительно перепрыгнула через ручеек. Стянула туфли, оглянувшись. Тишина и пустота. Сняла и чулки, замерла, прислушиваясь к собственным ощущениям. И, вытянув ногу, коснулась-таки земли. Теплая и трава щекочет. Катарина тихо засмеялась. Юбки выше и прыжок через темный валун, на котором замерла бабочка. Испугавшись тени, та поднялась, закружила. И на душе вдруг стало легко-легко. «Королевы не бегают? Пускай!» Какое счастье, что Катарина больше не королева! Она сама не поняла, как оказалось в этой части парка. Заброшенные цветочницы, позеленевший камень которых облюбован лишайником, а у подножия чаш распался ковер темных фиалок. Звенят полупрозрачные крылья стрекоз, и густая тень укрывает от солнца влажное подбрюшье леса. Пожалуй, что уже именно леса. Одичавшая малина манила пчел белым цветом, и позже здесь появятся ягоды. Во дворце малина росла даже зимой, и ягоды давала крупные, сладкие, вот только без запаха. Катарине они казались ненастоящими. Она коснулась колючек, отступила, поморщилась, когда в пятку впился острый сучок, и, устроившись здесь же, в тени куста, Надела туфли, благо не стала бросать их там, у ручья. «Так-то лучше», — сказала Катарина, и на звук ее голоса откликнулись печуги. Кто-то тревожно зазвенел в ветвях старого дуба, и голос этот подхватили другие, разнесли по саду. А потом Катарина увидела его, то есть сперва не увидела, скорее ощутила присутствие человека и замерла. Попятилась, скрываясь в колючках малины. Тяжелые ветви раздвинулись, пропуская Катарину, и сомкнулись, запирая ее, защищая лесной короной. Мелко задрожали листья, растревоженно загудели пчелы, а сердце забилось быстро-быстро. Не стоило уходить из дома одной и так далеко. Амулеты им... Пусть Катарина сама их делала, но тем лучше она понимает что амулеты не спасут от всего, что сейчас она куда более уязвима, чем во дворце, что... Замяукала Сойка, хрустнула ветка под чьей-то ногой, и Катарина заставила себя застыть. Пальцы ее стиснули брошь, выпуская дремлющее заклятие. Теплые нити собственной силы оплели Катарину, и Малина, казалось, отзываясь на магию, плотнее сдвинула ветви. Вот так. Это не невидимость, но если сидеть тихо, очень-очень тихо, то ее не заметят. Даже если пройдут рядом, то все одно не заметят, а Катарина умеет таиться. Главное – победить собственный страх, который нашептывал, что самое время бежать и звать на помощь, что если Катарина поторопится, она успеет, что дом недалеко, а в доме люди. «Чужие!» «Люди! В чужом пока доме!» Она стиснула зубы и заставила себя дышать спокойно. А гость остановился у дуба, огляделся и сбросил на траву перевесь с парой клинков. Затем снял куртку, рубашку, высокие сапоги, штаны. Катарина нахмурилась. Если ее собирались убивать, то как-то слишком уж вызывающе... Или он просто одежду вымазать не желает? Он был высок, очень высок. Пожалуй, куда выше Джона, не говоря уже о Генрихе, который весьма гордился собственным ростом. И кажется, именно факт, что Джон перерос отца и злил его безмерно. Катарина икнула и тотчас зажала рот руками. Ей доводилось видеть голых мужчин, то есть почти голых потому что ее супруг и в постели предпочитал оставаться в нижней рубашке, тканью стыдливо прикрывая раздобревшие телеса. И тогда Катарине это казалось нормальным. В тот вечер, наспех сращивая колотую рану, она даже прикоснулась к обнаженной мужской груди, но почему-то тогда не испытала и талики нынешнего стыда. Может, от того, что Джон умирал? А она боялась, что он все-таки умрет что малых ее сил не хватит, а целительские амулеты вовсе не так и хороши. Хватило. И тяжелые платиновые браслеты сделали свое дело, пусть и предназначались вовсе не для того, чтобы исцелять мятежников. Кажется, и шрама не осталось. Или все-таки она так и не рискнула спросить. У нынешнего мужчины шрамов хватало. Они велись по смуглой коже белыми узорами. Одни были толстыми и светлыми, словно ветки, другие тонкими, едва заметными. И Катарине казалось, что еще немного, и она поймет смысл этого рисунка, но тот ускользал. А мужчина, наклонившись, подхватил клинки. Вдохнул воздух. А ведь он не человек. Это стало ясно с первого движения, текучего, что вода. Люди не способны так двигаться. И рост, и светлые почти белые волосы — это ненормально. Волосы он забирал в косу, выплетая ее так хитро, что не у всякой камеристки получилось бы. Он крутанулся на месте, рассекая клинками воздух. А Катарина подумала, что убивать ее, кажется, все-таки не будут. А утро можно считать полностью удавшимся».